Глава третья. Напротив меня стоял директор службы безопасности, а я, нервно поправляя очки, растерянно смотрела на роскошный Мерседес последней модели, мою служебную машину. Признаться честно, я никогда не сидела в таких автомобилях. Глядя на Мерседес, я вдруг с ужасом подумала, что эта сказочная жизнь будет у меня всего одну неделю. «Это же так мало!» Мне совершенно не хотелось возвращаться назад и вновь становиться стриптизершей Аней без приличных денег и перспектив. Я прекрасно понимала, что у меня нет никаких шансов добиться чего-то в этой жизни самой. Обучение в институте очень дорого стоит. Оплатить мне нечем, ведь на мне пятеро братьев и сестер. Мало того, что они и так лишены детства, так если еще и я их брошу, то они просто помрут с голоду. Поступить даже в самый заурядный вуз на бюджетное место для меня практически нереально. Троичный аттестат, да и знаний полный ноль. Откуда они могут быть в нашей забытой богом школе, где знаний нет даже у учителей, не говоря уже о том, что они могут дать их детям? Я знала, что есть другой мир, в котором живут политики, звезды, бизнесмены, высоко поставленные чиновники и просто хорошо обеспеченные люди. Я читала об этом мире в глянцевых журналах и любила смотреть на него по телевизору. А еще я знала, чтобы заполучить богатого мужчину хотя бы на время, не обязательно быть голубых кровей. Конечно, деньги идут к деньгам. Но среди подруг-олигархов есть и много девушек с улицы. У них нет ни богатых родителей, ни престижных институтов и ни высокооплачиваемой работы. Но у них есть хитрый ум, цепкие ручки, железная хватка и острые коготки. И я могу быть одной из них, если стану настойчивее и жестче. И вот мне выпал шанс войти в общество сильных мира сего, но на неделю и в образе другой девушки. При воспоминаниях о Нине я почувствовала, как у меня заколотилось сердце и перехватило дыхание. Я ненавидела эту богатую и зажравшуюся суку, которая осталась в моих воспоминаниях безобразно пьяной и чрезвычайно надменной. Успешная дама оповела себя как проститутка нажралась, съехала с тормозов и прямо ночью укатилась с первым встречным в авантюрное путешествие. Конечно, хорошо, что ее не взорвали в той злополучной машине, иначе я бы никогда не смогла оказаться на ее месте. Но как бы я хотела, чтобы она никогда не возвращалась из Венеции. Господи, миленький, помоги. Есть на этом свете справедливость. Сделай так, чтобы я, девушка из нищей семьи, которая ничего не видела, кроме пьяных драк и голодного детства, осталась в этой новой жизни навсегда. Как бы я хотела, чтобы с этой богатой сукой что-то случилось. Пусть бы они оба с Сережей допились до белой горячки и оба сошли с ума. Пусть гондольер случайно ударит ее по голове веслом или на нее упадет какой-нибудь кирпич и вынесет ей мозг. Или она попадет под электричество в наводнение в вечно затопленной Венеции. Все что угодно. Только теперь роль Нины моя. Я все смотрела и смотрела на Мерседес, размышляя, что хочу жить как Нина. Не неделю, а больше. Намного больше. Я слишком устала от серой реальности, от туманного будущего, которое не сулило мне ничего хорошего. Зарабатывать случайным сексом и годами ублажать похотливого владельца клуба не по мне. Выйти замуж по расчету за обеспеченного человека – идеальная, неизбыточная фантазия. Они чаще всего женятся на девушках своего круга, а вот стать любовницей на содержании вполне осуществимо, если имеет трезвую голову на плечах и холодный расчет. Кто бы мог подумать? но я всегда мечтала встретить женатого и состоятельного мужчину. И пускай он не ломает себе голову, что не может взять беспреданницу замуж, а имеет со мной отношение без обязательств, щедро инвестируя в меня часть своих сбережений. С того самого дня, как я приехала в столицу, я грезила о принце, который бы жил, желательно на Рублевке. Если и не на Рублевке – то в любом элитном поселке. У него будет собственное дело, шикарная, супердорогая иномарка. И пентхаус в центре Москвы. Я никогда в них не была, но видела на фотографиях. Господи, наверное, оттуда так здорово смотреть ночью на звезды. В этот пентхаус он бы приводил свою любовницу, например, меня. Поняв, как сильно я ему необходима, он должен снять для меня жилье Куда бы он смог приехать в любое время суток, насладиться близостью со мной, отдохнуть, излить душу, поделиться проблемами и пожаловаться на жену. Я бы понимающе кивала, сочувствовала и осторожно, осуждая жену за невнимательность и холодность, незаметно перетягивала одеяло на себя, повторяя пресловутое «Да как можно так относиться?» такому замечательному мужчине. Его же нужно просто любить, понимать и заботиться. Нечего грузить его домашними делами, ведь у него столько проблем на работе. Он же добытчик и мужчина с большой заглавной буквы. Как эгоистичны эти жены. Если бы я была на ее месте, я бы сдувала с тебя пылинки и делала все возможное, чтобы тебе было комфортно и хорошо. Я была бы его любовницей, подругой и исповедником. Я бы тешила его самолюбие, с восхищением смотрела на него и говорила бы только то, что он хочет услышать. Я четко усвоила то, что для богатого мужчины его дело всегда на первом месте, а все остальное на втором. Жены богатых людей допускают ошибку, начиная бороться за первенство с его работой, где он засиживается до ночи и зачастую проводит все выходные. И если все же жена одерживает верх, то радость от победы у нее кратковременна, ведь в дальнейшем она может потерять намного больше, если ее муж разорится. Лично в моем понимании вариант, когда муж не вылезает из офиса, Это то, что доктор прописал. Меня вполне бы устроила подобная жизнь. Уж лучше пусть будет муж на работе, чем муж, круглосуточно лежащий на диване. Одним словом, наши отношения протекали бы в нужном мне русле. Ты мне, я тебе. Я бы отдавала ему свое молодое тело, нежность, душу, любовь, верность, заботу. Я бы постоянно пела ему дифирамбы. Я знаю, что богатые принцы обожают, когда их хвалят, когда их слушают, открыв рот, и восторженно смотрят им в глаза. А он бы мне за это дарил материальное обеспечение, статус любимой женщины и красивую жизнь. Ведь если бы он выходил со мной в свет, то он так бы и говорил, это моя любимая женщина. Ведь у богатых принцев часто бывает именно так, полный комплект. Есть жена, а есть любимая женщина. Конечно, есть и хорошо обеспеченные, холостые мужчины. И мне кажется, многие ошибаются, считая, что их совсем не осталось. Они есть, но я честно признаюсь, что боюсь за них браться. Я боюсь сломать о них зубы. Такие мужчины запросто могут скрутить меня в баранирок и дать отставку сразу, после первой ночи. Они слишком избалованы женщинами, и сами не знают, что им нужно. Многих просто устраивает образ Казановы. Они привыкают к новизне, свежести и не могут ни на ком остановиться. Мне нравится встречать мужчин, перед которыми я пасую. Мне больно и обидно смотреть, как они от меня ускользают. Мне хочется закричать им вслед, что я не собираюсь от них бежать, но они все равно уходят, потому что уже давно не умеют слышать. Покорить женатого гораздо проще, чем холостого, тем более, если он давно и надежно женат, покрыт сединами и уже давно миновал кризис среднего возраста. Пусть говорят, что подобный тип никогда не уйдет из семьи и с ним нет никаких перспектив, пусть. Можно подумать, что с холостыми богатыми принцами есть какие-то перспективы. Надежно женатый, престарелый король – намного больше оценит то, что не сможет оценить холостой, молодой, полный сил принц, привыкший к разгульному образу жизни и свободе без каких-либо ограничений и ответственности. В любом случае, их обоих будет интересовать мое молодое стройное тело и никого не заинтересует моя душа. Только вот результат от этих отношений может быть разный. Конечно. Все олигархи хотят фотомоделей, а моя внешность далека от идеала. Но все же я симпатичная, у меня внутренняя харизма, я умею себя преподнести. Не обязательно быть красивой, чтобы достигнуть определенных высот. Важно самой верить в свою неотразимость и исключительность, и тогда в это поверят другие». Я понимала, что нужно приложить очень много усилий, чтобы понравиться моему будущему меценату. Даже принц не заметил Золушку в замызганном платье. Он заинтересовался ею только когда она предстала перед ним роскошной и ухоженной. Она смогла себя преподнести и зашла во дворец такой царственной поступью, что все не выдержали, обернулись и разошлись в разные стороны. Принц полюбил Золушку в красивом платье и хрустальных башмачках. Хотя и небольшой, но все же гардероб у меня уже был. Благо, моя работа позволяла мне покупать дорогую косметику и нормальные шмотки. Осталось только действовать в соответствии с выработанной стратегией и отправляться на поиски мужчины, портрет которого я нарисовала в своих смелых и циничных фантазиях. Олигархи всегда окружены плотным женским кольцом, и к ним не так просто подступиться. Я замечала, что пользуюсь успехом у мужчин. Если это так, то почему я не могу пользоваться успехом у богатых мужчин? Конечно, нынешняя конкуренция приводит в панический ужас, но самое главное – ничего не бояться, знать, что ты особенная и верить в собственное проведение. Конкуренты – это не обязательно молодые и цепкие девушки типа меня. Конкурентами еще являются жены, бывшие и нынешние, любовницы, друзья, дети, многочисленные родственники. Я прекрасно понимала, что в их жизни нет места для меня. Я пахала в стриптизе, как проклятая, но принц, который бы увидел меня на сцене и пропал, все никак не появлялся и мне приходилось скрашивать интимом досуг Сергея. Он давал мне деньги за секс, но старался делать это деликатно и, застегивая ширинку, ласково говорил, «Малыш, купи себе что-нибудь». Наверное, именно таким способом он заботился, чтобы я не подумала, что он держит меня за проститутку. А я все ждала и ждала принца, который бы подарил мне все атрибуты красивой жизни. Я иногда спрашивала себя, а сколько же нас, девчонок, желающих отдаться в руки богатых принцев? Лучше холостых, но можно и женатых. Если бы эти принцы увидели всех нас вместе взятых женщин, мечтающих их заполучить, то они бы схватились за голову, бросились от нас прочь. Все мы распределяемся на активных и пассивных. Пассивные верят, что вода сама течет под лежачий камень. Все время ждут у моря погоды и крайне редко добиваются поставленной цели. Их жизнь так и проходит в несбыточных мечтах и иллюзиях. Активные считают, что золотая рыбка не приплывет сама, и для нее нужно сплести сети. Конечно, не исключено, что в эти сети могут заплыть все, кому не лень, начиная от пискарей и заканчивая крупной и вполне приличной рыбешкой – И рыбу придется аккуратно отсеивать, выпуская пескарей на волю, внимательно рассматривая брюхастую рыбу. Но ведь если сильно-сильно постараться и не ленясь закидывать сети как можно дальше и как можно глубже, то не исключено, что в эти сети может заплыть золотая рыбка, которая начнет исполнять твои желания. Сказка о золотой рыбке была самой любимой сказкой моего детства. Я хорошо понимала, что уж если мне и повезет встретить богатого мужчину, то нужно будет использовать его по полной, чтобы после того, как я ему надоем, не остаться без средств к существованию. Это вынужденная мера самосохранения. И вот моя мечта сбылась. Я стою богатая, успешная и красивая. У меня нет необходимости искать богатого принца. Мне и так все есть. Мне не нужно ни под кого ложиться, изображать оргазм и играть в любовь. Я не хочу больше быть Анной. Мне нравится жизнь Нины.